Глава пятнадцатая Я не отдал ей свой чертов телевизор и не собираюсь кормить ее чертовыми стейками. Если собака плохо себя ведет, угощение не положено. Все это знают. Вот кто она такая, Мэрикей, невоспитанная собака, озлобленная и жестокая. Напала на меня, а я привел ее домой, накормил, пытался выдрессировать, Она повернулась и снова меня цапнула. «Жаль, тебя не было с нами в ту ночь, когда она обо мне тебе рассказала. О том, как плохо ты целуешься. Слишком много языка. Теперь я меряю шагами задний двор, смотрю в Инстаграме, как бегает мой сын, чтобы напомнить себе, как чертовски я хорош. Он смешно топает. Он милый». Его сотворил я. Спотыкаюсь о корень, торчащий из травы, ненавижу остров Бэйнбридж, потому что здесь слишком, мать вашу, тихо. Мы не в пустыне. Никому не надо бежать на завод к семи часам утра. Так почему все, кроме меня, уже дрыхнут? Я никому не хотел причинить вреда. Я славный парень, хоть и одинокий, и меня частенько используют. Она сама набросилась на меня с кулаками. Она сама виновата в том, что сидит в подвале, что мы застряли в этом хаосе. Но неужели ты правда высмеяла наш поцелуй? Миланда не врала? Ты сегодня пыталась сказать, что я недостаточно хорош? Не могу здесь оставаться». «И нет, я не хочу бежать на паром и ехать в Сиэтл, бродить по книжному магазину под рынком и ужинать кино с лососем. Мы поняли, Сиэтл, у тебя есть своя история, только для того, чтобы через час проголодаться и выскивать ближайшую забегаловку с фастфудом. Всё это весело, если проводить время с тем, кого любишь. А я люблю тебя». Но сейчас ты такая же, как остальные жители острова. Ты в кровати. Надеваю перчатки, ни грёбанных отпечатков, ни следов ДНК и открываю дверь в квартиру Миланды. Нужно подготовить всё к твоему визиту. Захожу в ванную. Дверь подпирает разорванная пополам книга, поющая в терновнике. Там жуткий беспорядок свалка из упаковок тампонов, журналов о фитнесе и полотенец с монограммами «М.Р.Ш». Да уж, Миланда Руби Шмидт очень плохая, неряшливая собака. Нахожу фотографию тебя с лучшей подругой. Даже в радостный момент она выглядит недовольной и прячется за солнцезащитными очками, пока ты щуришься, наслаждаясь ярким светом. Заглядываю в телефон. Миланда в бешенстве рвет простыни. Она не в состоянии оценить выпавший ей шанс, потому что не способна любить. Дома она спит только на одной половине кровати, вторая завалена обертками от мини-шоколадок дав. «Миланда, черт возьми, ты так не супермодель. Купи себе нормальный шоколадный батончик». Она читает «Фиалки» в «Марте Сары Джио». Нет, Миланда, это книга не о тебе. Она о красивой разведенной женщине, которая выходила замуж потому, что верила в любовь, в отличие от некоторых. «Правда ли, — сказала Миланда, Мэрикей, — ты никогда его не бросишь? Открываю ящик для мусора на кухне». У Миланды десятки женских календарей с комплексами упражнений. Они склеились друг с другом под влиянием времени и липкого самоистязания. Я смотрюсь в ее зеркало. Его подпирает вторая половина поющих в терновнике. И оно лжет мне, делая меня выше и стройнее, чем я есть. Над зеркалом снова вранье. Там висит картинка с надписью «Ты красивая». Беру ее ноутбук. Последний поисковый запрос — молодая Карли Саймон. Но нет, Миланда, ты не похожа на Карли Саймон, потому что у той есть душа. Включаю телевизор. Там исключительно отчаянные домохозяйки. Она не смотрела документальные фильмы, снятые женщинами для женщин, хотя она хваливает их в Твиттере, зато много раз слушала «Coming Around Again». «Coming around again» — «Всё повторится». Песня поп-певицы Карли Саймон, вышедшая в 1986 году. Впрочем, как может повториться то, что никогда не начиналось, Миланда? Ты ведь не способна поддерживать отношения. Тем не менее, я продолжаю нести бремя любезности и никогда не выскажу свои мысли вслух. Сейчас ты нужна мне как никогда. Уже поздно, и все же не слишком поздно. Вынимаю из кармана телефон Миланды. «Миланда, ты здесь?» «Ты». «Ага, не могу заснуть. Как долетела, все хорошо?» «Ох, Мэри Кей, рядом со мной ты смогла бы заснуть. Да и я спал бы без задних ног». «Миланда». «Да, очень даже хорошо». Я тут кое с кем встретилась, Лол. Ты. Уже? Ты ведь только что приехала, разве нет? Миланда. Ну, мы начали общаться пару месяцев назад. Я тебе не говорила, потому что отношения на расстоянии, сама понимаешь, я не знала, чем все обернется в итоге, и вот я здесь, и теперь я знаю. Лол. Ты. Ого, это же... «Отлично!» «Ух, Мэри Кей, завидовать нехорошо!» миланда «Лол, да, я сейчас с ним, так что мне пора, но ура!» «Ты!» «Ух ты! А подробности? Надеюсь, он не женат!» «Господи, ты уже зеленее авокадо, хотя твоя зависть, конечно, обоснована! Видишь?» Миланда смогла довериться зову сердца и стать счастливой. «Так я заставляю тебя повернуться к свету». «Миланда». «Нет, в разводе. Совершенно свободен. Без обид, лол». «Ты». «Ха». «Я усмехаюсь. Забираться тебе под кожу, в общем, даже забавно». «Миланда». И, кстати, он умеет целоваться, Лол. Между прочим, как твой юный друг. Ты. Как здорово, Миланда! Ты не клюнула на наживку, однако я чувствую боль в твоих словах. Миланда. Я уже забыла, как приятно просто целоваться с тем, кто это умеет, Лол. Извини, я сейчас в седьмом классе. у -хоу! Ты. — Ага, нет ничего лучше поцелуя. — Я скучаю по твоему ага. Ведь ты же про наш поцелуй, да? — Миланда, у тебя ничего не случилось? — Ты? — Нет, просто уговариваю Номи написать эссе для колледжа. Может, я тоже снова пойду учиться. Когда ждать результаты собеседования? — Боже, Мэри Кей... «Жизнь не стоит на месте. Ты уже окончила колледж. Вышла замуж за Фила. Не нарушай последовательность и двигайся дальше. Не тоскуй о прошлом и не беги в будущее. Будь здесь и подари мне свой лимончик». Миланда. «Ха-ха, я бы не вернулась в колледж ни за какие деньги, но сейчас я на седьмом небе». Я имею в виду Карла. Собеседование завтра, и у меня хорошее предчувствие, понимаешь? Ты. Я так рада за тебя, честно. Шутки в сторону. Смирись, Мэри Кей. Знаю, раньше мысль о разводе тебя пугала. Восемь вечеров в неделю сидеть в барах с Миландой. Вокруг вьются беспардонные и совершенно непривлекательные гномусы, А ты жалеешь о каждом шаге, приведшем к катастрофе. И всё же ты встретила меня. Пора уйти от своего придурка и быть со мной. Карл так и сделал. Если он оставил жену, то и ты сможешь. Миланда. Ладно, давай я тебе, как ты». «Разрешаю говорить о Джо. Обещаю не ругать тебя и не смеяться над его свитером. Лол, клянусь!» «Я жду. Пялюсь на экран. Ничего. Вообще ничего. А спустя минуту... «Миланда, не надо зубоскались каждый раз, когда я его упоминаю. Я поняла, что он тебе не нравится. Сообщение получено». «Миланда». «Извини, просто я сейчас такая, Карл-Карл-Карл, лучший мужчина на свете!» «Ты...» «Ну, это здорово. Не терпится с ним познакомиться, если у вас всё будет хорошо». не «Если...» «Ого, так вот в чём проблема. Ты боишься рисковать и хочешь получить гарантии?» «Миланда...» «Знаешь, встреча с ним многое меняет. Жизнь его не щадила, развод дался нелегко». И даже если у нас ничего не выйдет, я счастлива, что мы хотя бы встретились. Понимаешь, лучше так, чем бросаться сразу под венец. Лол. Ты. Ха. Ты никогда не пишешь просто ха. Миланда тебя в конец достала. Замечательно. Миланда. Ты на меня злеешься? Ты. Нет, просто чувствую себя полным ничтожеством». Я знаю, я замужем. Сама виновата, сама заварила кашу, но нравоучения мне сейчас не нужны, поэтому пощади и умоляю. Миланда. Я не со зла, а из любви к тебе, милая, и стоит признать, что я была к Джо несправедлива. Мэри Кей. Да уж, наверное, лучше выбросить его из головы. «У нас был всего лишь один поцелуй. Хороший. Я витала в облаках. Банально, однако, такова жизнь, да?» Я получил ответ. «Тебе нравится, как я целуюсь, а Миланда права только в одном. Я совсем не похож на Фила. Я лучше Фила». И, возможно, Миланда ещё не увидела свет, но теперь всё в моих руках, и пора ей стать настоящей подругой. Миланда. «Нет, МК, послушай, до Карла я ненавидела всех мужчин без исключения. Я могу это признать. Хотя ты и сама в курсе». Мэри Кей. «Ну, Джо точно не числился у тебя среди любимчиков». «Миланда. Сделай мне одолжение». «Дай ему шанс. Я не говорю, что надо бросить Фила или что твой Джо когда-то сравнится с Карлом, лол. Просто я желаю тебе счастья. Законом не запрещается узнать его поближе. И потом, ты же рассказала ему про Фила. Не отталкивай его». «Мэри Кей». «Э, кто бы это ни был, дай мне поговорить с моей подругой миландой Меня бросает в холодный пот. Я пялюсь в телефонный штаб вас, Стив Джобс и матушка природа. Вот и вскрылся недостаток любого общения. Почему нельзя повернуть назад? Напряжение растет с каждой секундой. Я должен что-то ответить. Но неужели я зашел слишком далеко? «Миланда». «О, поверь, я сама от тебя в шоке и прекрасно понимаю, что через неделю, скорее всего, возненавижу Карла вместе с Миннесотой». «Лол». «Ты набираешь сообщение? Долго. Точки появляются, точки исчезают, а люди ложатся рано и просыпаются ни свет, ни заря». Поэтому мне нужно закончить сборы Миланды в воображаемую поездку и убраться отсюда, пока бегуны не наводнили улицы». «Мэри Кей, я пошутила. Рада за тебя. А вот насчет Джо посмотрим». «О да, Мэри Кей, еще как посмотрим».